было значительно меньше, чем восемь лет тому назад. Убыль эта, по словам туземцев, началась лет через пять после нашего ухода и зависит, конечно, от уменьшения количества воды, приносимой Таримом. Последнее явление те же туземцы объясняют прорывом в сторону части Кюкала-Дарьи в 40 верстах выше Айрилгана, а еще и тем, что ныне с умножением земледелия в оазисах под тянь шанем и Куэн-Люнем больше требуется верховой таримской воды для орошения полей. Впрочем, периодическая прибыль и убыль воды, как в Тариме, так и в лобноре норе замечена здешними стариками-туземцами. Да, кроме того, описываемое озеро постоянно, хотя и медленно уменьшается в своих размерах, другими словами, усыхает. Об этом явлении наглядно свидетельствуют большие солончаки, облегающие тот же лобнор В особенности обширны, по словам туземцев, эти солончаки на северо-востоке озера, где они уходят от последних тростников за горизонт. Здесь местами соль лежит, как говорят, большими кучами. Воды пресной нет, нет также и подножного корма. Следовательно, обойти вокруг Лобнора хотя бы на верблюдах очень трудно. Тарим, как вышеупомянуто, пробегает рекой вдоль всей западной половины Лобнора. В 1877 году я проехал здесь в лодке до деревни Каракурчин, за которой река вскоре исчезает, но даже и перед этим исчезанием русло ее резко обозначено. и имела от трех до четырех сажен ширины при глубине от семи до 10 футов. Ныне лобнорское течение Тарима несколько изменилось. Именно в верстах в трех-четырех ниже деревни Кумчапкан лобнорцы прокопали в 1878 году канаву, в которую хлынула большая часть Таримской воды. Вскоре канава эта была размыта в глубокое русло, имеющее до 10 сажен ширины при весьма быстром течении. Пробежав таким образом менее полуверсты, Новый рукав Тарима образовал по направлению к деревне Уйтун на месте голой песчаной площади озеро верст до 12 в окружности при глубине от 3 до 5 футов. Ради такого уклонения в сторону значительной массы воды и ее большого испарения на обширной площади нового озера, затем вследствие уменьшения общего количества воды, приносимой клубнору Таримом, русло этого последнего вниз от описанного прорыва ныне сузилось против 1877 года вдвое, местами даже втрое. Так что до деревни Каракурчин теперь можно пробраться только в маленьком челноке. Помимо Тарима, озеро Лобнор не имеет других притоков, хотя в древности сюда, быть может, добегали вытекающие из соседнего Алтентага речки Джахансай, Курган-Булак и Джаскансай, ныне теряющиеся в почве по выходе из гор. Джахансай-Дарья и ныне лишь Шверс на 25 не добегает до Лобнора. Что же касается до предположения – о существовании другого лобнора в прямом направлении Тарима к востоку от заворота при устье Уген-Дарьи, как о том высказался в 1878 году барон Ритгофен, то помимо возражений мною тогда представленных, мы подробно расспрашивали теперь на этот счет лобнорцев, и они единогласно давали ответ отрицательный, объясняя при том, что, насколько доходят местные предания, обитаемое ими озеро всегда было на нынешнем месте». Лобнор — пример блуждающего озера. В маловодные периоды оно распадается на несколько водоемов или даже пересыхает. Его флора. Относительно своей флоры и фауны Лобнор представляет еще большую бедность, нежели сам Тарим, который также далеко не может похвалиться обилием и разнообразием органической жизни. В особенности бедна флора, описываемого озера. Правда, оба раза мы были здесь ранней весной, когда растительность почти еще не пробуждалась, Но, по всем данным, и летом на Лубноре едва ли можно найти среди растений, особенно лишнее против того, что состоит на лицо зимой. Тем более, что в других частях Таримского бассейна, именно в апреле 1877 года на всем Нижнем Тариме и в апреле же 1885 года на Черченской реке, мы почти ничего не могли собрать для своего гербария. Вот список найденных нами на Лубноре растений. В самом озере Тростник… Наиболее здесь обильный ситовник, который часто растет по неглубоким озеркам, куга, также довольно обыкновенная, водяная сосенка, чистуха и ряска, встречающаяся лишь изредка. По берегам и ближайшим окрестностям солянка, нередко сплошными площадями, ситник в меньшем количестве и кое-где королиния каспика, затем кустарники кендырь, может быть, есть и пиктум, из волокон которого туземцы ткут холст для своей одежды, тамарикс и холостахис каспия. При первом на Лубнор путешествии это растение ошибочно было принято за саксаул на который весьма походит. Кроме того, для Лубнора тогда поименован был бутомус, которого ныне мы не нашли. Всего, следовательно, 9 видов трав и 3 или 4 вида кустарников. Фауна. Фауна лобнора, как и во всей таримской котловине, много сходствует, по крайней мере, относительно млекопитающих и птиц, с фауной западного Туркестана. Несмотря на то, что обе эти страны разделяются громадным тяньшанем, отчасти та же фауна заключает в себе виды, общие для всей Гоби, но существенно разнится от соседней фауны Тибетского Нагорья. Затем имеет немногие виды, специально ей свойственные. как, например, степная крыса, песчанка, таримская саксаульная сойка, фазан и другие. Колючки, туграки и джиды, тополь и лох, обыкновенных по Тариму на лоб норе, нет вовсе. При этом нужно заметить, что зоологические изыскания в Восточном Туркестане произведены до сих пор лишь урывками, следовательно, не могут считаться достаточно полными. Хотя, с другой стороны, однообразие физических условий всей равнинной части Таримского бассейна не сулит значительных добавлений к тому, что уже здесь найдено среди позвоночных животных. Относительно млекопитающих озера Лобнор, да и весь внегорный бассейн Тарима, весьма бедный как числом видов, так и большей частью и по количеству экземпляров. Главная тому причина – крайнее однообразие и пустынной страны. Вот список диких млекопитающих Лобнора. Летучая мышь, еж, кутора, ласка, выдра – нами недобытая, но которую хорошо знают туземцы, волк, лисица, тигр, два вида дикой кошки, степная крыса, два вида песчанок, мышь, заяц, кабан, дикий верблюд, морал, хоросульт. Всего следовательно 19 видов. Для других частей восточной половины Таримского бассейна сюда пока прибавится только летучая мышь, тушканчик, песчанка и, быть может, новый вид зайца, найденного нами на охоте Андарье. Из домашних млекопитающих, частью на Лобноре и всюду по оазисам восточного Туркестана встречаются собака, кошка, лошадь, осел, мул, верблюд, изредка рогатый скот, коза и овца. Кроме того, китайцы кое-где завели ныне свиней. Орнитологическая фауна Лобнора сравнительно богаче, чем по другим классам млекопитающих, но опять-таки она та же самая, что и для всей восточной части Таримской впадины. Здесь за оба путешествия нами найдено... 134 вида птиц, располагающихся следующим образом по отрядам. Хищные – 21, воробьиные – 50, кричащие – 2, голубиные – 4, куриные – 3, голенастые – 26, водяные – 28. Из этого общего числа лишь 25 видов оседлые. Более 10 видов являются на зимовку. До 60 видов остаются большим или меньшим количеством особей гнездица. Остальные бывают только на пролете. Приведенные цифры могут быть приняты лишь приблизительно ввиду неразработанности пока добытого орнитологического материала. Из числа зимующих пернатых обильный на Тариме лишь черногорлый дрост. Остальные попадаются в незначительном количестве. Причина этому – недостаток корма. В оазисах зимовых птиц больше, но все-таки мало сравнительно с тем, на что, по-видимому, можно рассчитывать при бесснежье и теплой здешней зиме. Относительно весеннего пролета на Лобноре будет подробно рассказано в следующей главе. О птицах гнездящихся поговорим попутно при дальнейшем описании путешествия. Здесь же назову только наиболее характерные для Лобнора и Тарима виды из заседлых пернатых. Список птиц для Нижнего Тарима и Лобнора, по данным добытым в первое мое здесь путешествие, помещен в моем отчете от Кульджиза, Тяньшани и Лобнор. Необходимо только сделать теперь в нем некоторые исправления – Именно вместо подосос Тарименс следует поставить подосос Беддульфи, вместо миофониус Тиммински, неправильно определенного по молодому экземпляру, Мирула Максима, вместо пассер Амдендри, пассер Столицкая. Еще прибавить следует случайно пропущенного Фазианус Инзигнис. Притом нужно оговорить, что список пернаток для восточной части Таримского бассейна в нынешнее наше путешествие значительно пополнялся. В тростниковых зарослях всюду в изобилии встречаются усатая синица и два вида камышовой овсянки. По окраинам тех же тростников обыкновенно держится фазан, на солончиках встречаются стайки маленьких жаворонков, между тем как крупный хохлатый жаворонок держатся предпочтительно жилых мест. Здесь и наш полевой воробей вместе с со своим собратом, который живет также в тростниках Лобнора и в Туграковых лесах.